Глава 3. Каюта была не очень большой и с минимумом удобств. Удобренная в нишу кровать, на вроде небольшой откидной столик, над которым приделан прямоугольный монитор Элеандра, да кресло со странной треугольной сидушкой и шестиугольной спинкой. Вот и вся обстановка. Из удобств Только тесный санузел, совмещенный с зеленой полусферой, которая разделилась на ровные половинки, едва рука океана коснулась ее поверхности. Сперва она испугалась, но, заметив небольшую табличку, извещающую, что это душ, облегченно хихикнула и тут же принялась скидывать в себя одежду. Створки с легким шипением замыкнулись вокруг нее, а внутри сферы вспыхнул свет». Киана зажмурила глаза, ожидая, что душ включится автоматически. Однако этого не произошло. Девочка растерянно гляделась в поисках системы управления и обнаружила призаде себя небольшую табличку с пояснениями на туркменском. Зелёная полоса холодная вода, оранжевый горячая, синий круг пуск воды. Пробормотала она: И проведя указательным пальцем по тускло светящимся полосам, решительно ткнула в синий круг между ними. Обрушившийся сверху водопад холода заставил её взвиднуть и спешно добавить пару далений оранжевой полосы. Вскоре она уже нежилась под тугими струями воды, ощущая, как уходит из тела напряжение и усталость прошедших дней. Выйдя из душа, Она с растерянностью посмотрела на валяющуюся у двери грязную одежду и с каким-то духом сожаления принялась натягивать её обратно. Почти все свои вещи ей пришлось бросить ещё по пути к кораблю, который доставил их на эвону. Хотя она до сих пор не совсем понимает, что там произошло. Мама подняла её поздно ночью и сказала, чтобы она срочно ехала вместе с господином Вальцинсом. Потом Они около часа тряслись по какой-то проселочной дороге, а затем треск излучателей, падающие тела солдат, бегство через лес, чьи-то руки, несущие ее сквозь ночь, и, наконец, вонючий отсек грузовоза, где им пришлось провести шесть дней полета. О том, что там дома, не хотелось даже и думать, хотят заплакать на лицо матери, прощающейся с ней у порога дома, то и дело всплывало в памяти. Киана хлюпнула носом и вытерев набежавшие на глаза слёзы, прошлёпала босыми пятками к креслу, забравшись в него с ногами. Было не очень удобно, но поёрзав немного, девочка устроилась, положив голову на широкий подлокотник. Несколько мгновений она бездумно смотрела на матовый экран Элендра. Затем толкнулась рукой от стола, заставив кресло завращаться. Всё будет в порядке, всё в порядке, папа с мамой живы, забормотала она, и неожиданно её тело сотрясли тщательно сдерживаемые рыдания. Мама, папа, я, я люблю вас столько, не бросайте меня, шептали её губы, а сама она захлёбывалась в слезах. Веплеск на рожу всю накопившуюся горечь. Ты должна быть сильной, дочка, услышала она словно наяву голос своего отца. Сильной? Я постараюсь, папа, я постараюсь, Киана всхлипнула и, ползя с кресла, шатающейся походкой, добралась до кровати, буквально рухнув на неё. Через 5 минут она уже спала, изредка всхлипывая во сне. И чему-то улыбаясь. Значит, насколько я понял ситуацию, это девочка, дочь верховного лорда Диносингма, который в данный момент правит Аллари. Точнее, правила по правил на Маракир. Буквально месяц назад против лорда было поднято восстание, возглавляемое одним из братьев, которое венчалось успехом. А Киана его единственная наследница. Понятно. Буркнул Намар. Донтошики наверняка рассчитывали использовать девочку в своих целях. Например, выдали бы за кого-нибудь из своих, что наверняка привело часть колебавшейся знати на их сторону. Возможно, кивнул землянин. Ты в этом лучше разбираешься, хотя у них там всё запутано. Наш гость пытался объяснить. Но я не стал выникать в подробности. Главным остается то, что за девочку объявили настоящую охоту. Однако ее отец это предвидел, и буквально за несколько часов до нападения успел отправить Киану из своей резиденции, а верные люди вывезли ее с планеты. А при чем тогда здесь мековцы? Этот суйк... Тьфу, ну и имечка, усмехнулся, кир мотнув головой. Короче, он и сам не знает. или не хочет говорить, но, судя по косвенным данным, торговый конгломерат приложил свою лапу к этому восстанию. Недавно на Аларии были обнаружены крупные запасы лактриумной руды, причем довольно чистой, а в этом секторе она редкость подала голосу своего места тайк. Кое-кто из руководства местного отделения Мегут-Ока мог и позариться. — Да уж, куш солидный, — присыпнул Намар. — Однако это значит, что девочка в большой опасности. Не знаю, что там для нее придумали бунтовщики, но для мековцев она точно кость в горле. — Если наша пассажирка доберется до своей цели, то скандал может получиться нешуточный. — Страшно. Имбетс фильушами в разные стороны, что было равносильно пожиманию плечами и возмущённо вернул: "Эх, вот и ща. Просто удивляюсь, как да моя жёнушка умудряется встрявать в подобные ситуации". "Ну это ты у неё сам спроси", бросил Кирк. "Извини вот этот аттрак. Надо завернуть на Сейфор". Посредние слова отнеслись уже к Тайк. "Наш сонавигатор склонила голову на бок, и карта маршрута исчезла с экрана, сменившись безбрежной чернотой космоса, утыканного холодными огоньками далеких звезд. Маршрут принят, капитан. Посередине рубки возникло объемное изображение рыжеволосой девушки лет двадцати в черном облегающем комбинезоне. — Хорошо, Гера, начинай прокол. — Слушаюсь, капитан. Голограмма улыбнулась. и, тряхнув длинными волосами, распалась на тысячи огоньков, завертевшихся вокруг Кирилла в причудливом хороводе. «Любит она у нас спецэффекты!» — улыбнулся он, неторопливо подходя к дугообразному пульту и опускаясь в стоящее рядом кресло. Намар согласно кивнул и поспешил последовать примеру капитана, устроившись на месте бортинженера. «Внимание к экипажу!» «Всем занять компенсационное кресло до перехода в надметрику десять... девять...» Пространство впереди корабля дрогнуло, заполыхало разноцветными сполохами остаточных пост-излучений. Тело космолета визуально стало утончаться, одновременно вытягиваясь в тонкую нить, которая тут же резко свернулась в ярко-зеленую точку, вспышка, и космос опустел». и она проснулась от стойкого ощущения пристального взгляда в спину. Некоторое время она лежала неподвижно, вспоминая, где она ходится, затем вздохнула и резко перевернулась на другой бок. Прямо на нее смотрело улыбающееся лицо, покрытое короткой золотистой шорской. От неожиданности девочка взвизгнула и подскочив на кровати, испуганно вжалась спиной в покрытую белым пластиком стену. — Какая ты пугливая! — фыркнула незваная гостья, поднимаясь с колен. — Я просто ждала, когда ты проснешься. Киана растерянно кивнула, разглядывая стоявшую перед ней юную Инору, которая по виду была примерно ее возраста, и явно относилась к той же Расте, что и спасшая их наивоне женщина. — Эй, ты по-торклински хоть понимаешь? Джемта помахала рукой, у неё перед носом незнакомка. Девочка растерянно проследила за ладошкой, мысленно отметила эти остринки когти на кончиках тоненьких пальчиков Иноры и вновь вопросительно уставилась в её сторону, заставив ту нервно задёргать своими остринками ушками. Так Инора заложила руки за спину и задумчивым видом прошлась туда-сюда по каюте. Затем покосилась на ларку и, хищно улыбнувшись, поинтересовалась. — А может, мне тебя укусить и посмотреть, на каком языке ты кричать будешь? Когти девочки неожиданно удлинились, и она, обнажив довольно длинные клыки, направилась к иане, заставив ту схватить лежащий на кровати валей к подушке и метнуть в ее сторону. И нора легко уклонилась, и, издав мягко еще рык, одним прыжком оказалась рядом. Перестань звать млаларка. Поверила, поверила, звонко рассмеялась незнакомка, слезая с кровати. Киана зло посмотрела на неё, заставив ту виновато тереть глаза, перед этим её уши исчезли в гриве белоснежных волос. Извини, дура, бросила девочка, вставая с кровати и подбирая подушку. Затем покосилась на полурешившуюся незнакомку и вздохнув спросила: «А ты вообще кто?» «Эйра Айнамар» сразу же встрепенулась так. «Э-э-э!» — растерялась Киана. «А что из этого имя?» «Эйра» — улыбнулась девочкой и тут же пояснила. «Ай — имя матери, а Айнамар — отца». «Понятно», — кивнула Ларка. «А я Киана Тойва из династии Ингма. Можно просто Киа или Киана». «Хорошо, Киа». Уж Киэры вновь вынырнули из волос. «Можно спросить?» Киана кивнула. — А ты далеко летишь? — Ну, — девочка задумалась, — господин Суйктух что-то говорил о Гертрабе. Только я не знаю, где это. — Я тоже. И Нора задумчиво подергала себя за кончик лохматой челки. Затем подскочила к столу и, щелкнув тумблером активации Элендра, заставила глухо заурчать приплюсут из боков шар системного блока. Пальцы девочки забарабанили по клавишам, а на экране замелькали информ плоскости, открываемых ею паков. «Что ищем?» Раздавшийся из-за спины голос заставил Киану ойкнуть от неожиданности и резко обернуться. Посередине каюты стояла рыжеволосая нора с легкой улыбкой, смотря на склонившихся над Элендром девочек. «У, Гера!» — брусила Эра, оборачиваясь на его илли возгласа Ларкик. «Может, ты мне сама скажешь, где находится планета Герд?» «Герд...» — она вопросительно посмотрела на океану. «Гердраб». «Ага, точно!» «Гердраб — не планета, а система», — поправила девочка-девушка. «Если нам лететь прямо к ней, то путь займет больше месяца». «Здорово!» — Эйра крутанулась в кресле и, сделав пару оборотов на вращающемся сиденье... затормозила ногами, с улыбкой посмотрев на Киану. «Значит, целый месяц будем вместе и сможем получше познакомиться, а может даже подружиться». «Я тоже на это надеюсь», — кивнула в ответ Киана, которая неожиданно ощутила странную симпатию к своей новой знакомой. Рыжеволосая девушка пару секунд внимательно смотрела на девочек, при этом ее глаза загадочно мерцали, Постоянно менять цвет, а порой наливаясь призрачным неоновым огнем. Затем улыбнулась и исчезла. Он стоял на балконе своего дома, а над головой раскинулось бездонное ночное небо, украшенное яркими русыпями звезд. Мелечный фуд серебристой дороги изворазидел небосклон, проложив свою дорожку вдоль растущего неподалёку соснового бора. Лёгкий ветерок, изредка налетавший со стороны протекающей прямо за ним реки, обдавал приятным холодком разгорячённое тело, принося с собой запах хвои и бодрящей свежести. Смотря на тёмную полосу шумящего ветвями леса, Порой не верилось, что несколько столетий назад здесь было царство пустынь и холодных марсианских ветров. «Кир, ты скоро?» Но он оглянулся и посмотрел на Лаймалин, которая сидела на кровати, кутаясь в тонкое одеяло. Странно, но, несмотря на царящий в комнате сумрак, он прекрасно разречал черты лица девушки, которая обольстительно ему улыбалась, Одеяло медленно соскользнуло с ее плеч, открывая его взгляду гибко тело с вздымавшимися холмами грудей. Он улыбнулся в ответ и уже шагнул к своей любимой, но странный пищащий звук заставил его замереть на месте. Кирилл открыл глаза и минут пять бездумно смотрел в потолок, по которому изменились люминосцирующие зеленым светом полосы ночного освещения тела. Затем провёл рукой по лицу и вздохнул сел. Бросив осуждающий взгляд в сторону мерцающего и гудящего диска СВС, он поднялся с кровати и прошлёп по босым ногам к столу, над которым расфолгался прибор, ткнул в него пальцем. "Слушаю. Капитан, мы на подходе к Сейпуру. Будем норбить через час", раздался из него голос Тайка. "Понятно, сейчас буду" Он прервал связь и потянувшись подумал, что в отличие от сна, в реальности они с Лаймом так и не побывали в его марсианском жилище. Кирилл надел куртку и вдруг чуть не застонал от пронзившей запястье его левой руки боли, которая пробежала вверх, на миг съежился судороги лицо и тяжёлым молотом ударив в мозг. Чёрт! Просто на лон падая на кровать и судорожно стягивая перчатку. которая скрывала остатки вивс, покрывавшие его кисть блестящей метрической плёнкой. Эта система, по сути являющаяся биоимплантом симбиотического типа, почти не функционировала ещё со времени перехода Хира через пространственные врата на Энгамари. Тем не менее, некоторое время всё же пыталась выполнять свои функции помощника и защитника. несколько раз выручая своего хозяина в различных ситуациях, хотя в взаимодействии с ним и оставляла желать лучшего. Однако в последние годы VIPs окончательно вышел из строя. А её попытки наладить с хозяином мысляли связь перетекали в подобный приступ на несколько минут, практически выводящий Кирилла из строя. К сожалению, здешние технологии Не позволяли починить систему или извлечь из тело и мозг из её нейросети. Так что приходилось терпеть. Да успокойся ты, успокойся, бормотал Кир, обхватив раскалывающуюся голову руками. Всё равно я не понимаю, что ты хочешь сказать. Отключись, чёрт тебя подери. Звучавшие в ушах, похожие на радиопомехи, пронзительное шипение смолкло. а боль стала потихоньку отступать. Облегченно вздохнув, Кирилл перекатился на спину, вытер тыльной стороной ладони, выступивший на лбу пот, и некоторое время лежал, раскинув руки, чувствуя противную дрожь во всем теле. — Хочешь, не хочешь, а идти надо, — проворматал он, решительно поднимаясь и подходя к стенному шкафу. Слабость еще ощущалась, — но боль окончательно ушла, а мысли были чёткими и ясными. Надевшись выйти в коридор, Кир почувствовал, что уже полностью пришёл в себя. На этот раз приступ был не слишком сильным. Мостик встретил его тишиной и приглушённым освещением. Сидевшая за своим пультом Таик на мгновение повернула голову и бросила взгляд на капитана, вновь вернулась к своей работе. Лишь ее рожки сменили цвет с коричневого на ярко-фиолетовый. — Что у нас? — спросил Кир, опускаясь на свое место. И два часа назад вышли из нырка и движемся к сей пору. Для многих голос Кайхары показался бы абсолютно безэмоциональным и механическим, словно говорило не живое существо, а какая-то кукла. Но это впечатление было обманчиво. За прошедшие годы Кир научился различать различные интонации, которые в первую очередь заключались в едва ощутимом изменении темпа речи и разной расстановке ударений на дитяже слова. Вот и сейчас он уловил ясные нотки волнения. Говори, так. Дрожки девушки потемнели. Третий дигитель ведёт себя нестабильно, капитан. А где те лана не бачишь? При попытке перевести в штатный режим растет температура отражательных пластин. — Сильно? — Пять минут работы и почти критическая. — Черт! — выругался Кирилл на едином. Рику сообщила. — Да, сказал, что заменит, пока будем на орбите болтаться. Кир кивнул и, откинувшись в кресле, задумчиво пробарабанил кончиками пальцев по краю пульта. С двигателями надо было что-то решать, так как с каждым разом их ремонт обходился всё дороже и дороже. Да и возможен был далеко не всегда космолёт был наследием древней дайтанской цивилизации, и запасных частей для него просто не существовало. Поэтому любую деталь приходилось заказывать индивидуально. Кирилл уже давно порывался заменить движки, но каждый раз натыкался на одной и той же проблему. Все подходящие образцы в разы уступали по энергомощности стоящим на гере, а обладающие схожими характеристиками были слишком громоздки. Приходилось пока довольствоваться старыми, хотя надёжность их падала год от года. До однако попытка капитального ремонта уткнулась в невозможность с помощью местных технологий воспроизвести часть из применяемых в их конструкции деталей и материалов. — Ну, хорошо, — сказал он через минуту. — Думаю, Рик разберется. А пока давай еще пробежимся по нашему дальнейшему маршруту, я вызову Ай. Тебе уже давно пора отдохнуть. — Я не устала, капитан? — Трое суток вахты. Даже для тебя тяжко. Вон, смотри, уже кончики рогов побелели. — Да, на робите и Ай будет достаточно. Девушка повернула голову и, посмотрев, На Землянина с своими большими, бездонно чёрными глазами без всякого намёка на зарчок словно нехотя кивнула. Галесада выверенное начинаю снижение. Небольшой четырёхместный челнок кольнул носом, извалившись на крыло, стремился к блёклой дымке от насери. Пылы ещё внизу планеты вспыхнула радуга силового поля, отражавшая обшивку от взметнувшихся вокруг лёгкого кораблика пламени. А тела пассажиров вдавило в спинки кресел навалившейся перегрузкой, которую не смогли до конца погасить его слабые гравиекомпенсаторы. "Девочки, вы как?" Кирилла вернулся и с беспокойством посмотрел на сиевший позади Эйру и Киану. которые попросили слетать с ними на планету. Нормально, дядя Керк улыбнулся Ингарка, хотя дрожащие кончики её ушей говорили обратное. Девочке явно было страшно. Да вот Киана была абсолютно спокойна, заворожённо разглядывая бушующие за иллюминаторами пламя. Керк вздохнул. Прошло уже 3 года после той аварийной посадки, а Эра до сих пор испытывает чувство страха. При полёте на этой шлюпке огонь за бортом медленно угасал, и землянин бросил взгляд на приборы, поспешно отключил автопилот, взяв управление на себя. Сопла двигателей полыхнули синим огнём, и кораблик выровнял свой полёт, устремившись к невидимому пока космопорту. На мар, весяча прокопавшись с двигателями Геры и поэтому продремавши всю процедуру спуска, Приоткрыл один глаз и, покосившись в иллюминатор, с протяжным мявканьем потянулся. — Ты что, на корабле не сидится? — усмехнулся Кирилл. — Спал бы, да спал. — Ага, как же, а и даст поспать! — буркнул бывший ищущий. — Она там в каюте уборку затеяла. Ворчит, что грязью совсем заросли. Хотя роботы-уборщики у нее и так в режиме постоянной чистки стоят. Останься-таки, меня припахала бы. «Мама просто чистоту любит», — подала голос Эра. «Я знаю, дочка», — улыбнулся Аномар. «Вот только после твоего рождения это бы не превратилось в какую-то манию». «Да ладно тебе нам. Просто она о тебе заботится, а ты все недоволен. Эх, мне бы такую жалушку, я бы ее на руках носил». «На Но мое не засматривайся, а то за грозу», — грозно хмурил сангмарец, — Хотя в ответ глаза блессали, зорни чертики смеха. Знаю я тебя. Да ты что, жена друга для меня табу, рассмеялся Градов. Да Ера тебя любит. К тому же, у дяди Керка и мамы разные генные наборы. А я хочу братишку или сестрёнку, неожиданно заявила девочка с самым серьёзным видом, заставив мужчину удивлённо переглянуться. "Уела дочь от тебя?" «Ты не говори!» «Грамотно, не по годам!» Землянин притворно вздохнул и, подмигнув девочке, сдвинул поднятый вверхусик микрофона губам. «Цейбар! Это челнок Геры. Идентификационный номер 7342 Велта. Разрешите посадку?» «Челнок! Это космопорт Цейбара. Метка включена. Площадка 3Б. Удачной посадки!» Ме尔каши внизу безвредном море зелени исчезла, сменившись сперва разноцветными квадратами полей, а затем серыми прямоугольниками приземлистых зданий при портовых сооружений. На лобовом стекле челнока вспыхнула красная точка, которая превратилась в уходящую вдаль пунктирную линию, указывающую дорогу по посадочной площадке. Кораблик скользнул над практически пустым полем космопорта и, зависув над бетонным квадратом посадочной площадки, по периметру которой мерцали желтые огоньки, медленно пустился вниз, балансируя на струях маневровых двигателей. «Приехали — Приехали! — констатировал Кирилл, отстегивая ремни и поднимаясь из кресла, после чего бросил взгляд на своих спутников и добавил. — Ну, что сидим-то? Вперед и с песнями! Все дружно засуетились, щёлкая пряжками ремней безопасности. Часть обшивки челнока ушла вверх, выпуская своих пассажиров на волю. Спустившись по небольшому трапу к иро остановился, озираясь. На Сеипере он не был уже около 5 лет. "Вроде туда", сказал он несколько неуверенно, указав пальцем на небольшое куполообразное здание. "Смотри, какой деясный кораблик!" Голос Намара заставил его обернуться и посмотреть в указанном им направлении. Вдали, почти на краю поля, где располагались площадки для посадки тяжелых судов, возвышалось гигантское сооружение, напоминающее своим видом египетскую пирамиду, к вершине которой прикрепили огромный серебристый шар. Как-то не сильно это на корабли похоже. Засомневался Кир, с интересом разглядывая застывшую громадину, чей корпус словно был сложен из огромных, выщербленных от времени каменных блоков. "Ну, это какое-то техническое сооружение?" это Киргарский, нежданно вмешался в разговор Киана. "У папы была фотография такого". "На итак?" "Да", кивнула девочка. "Старый военный корабль Киргаров". Сейчас они используют их в качестве торговых судов. Но вот это на что? Кир задумчиво посмотрел на чужой космолёт. О, Киргарг он много слышал и читал, но за все эти годы ни разу не видел не только их самих, но даже их корабли. Несмотря на давно закончившуюся войну, те были нежелательными гостями на территории Торкленской Федерации. и практически не появлялись на ее планетах. — Какая громадина, да, дядя Кирк? — в голосе Эйры изучали нотки восторга. — Да уж здоровый, — согласился Кирк и, хлопнув, стоявшего рядом на Мара, по плечу бросил. — Ладно, хватит глазеть, двигаемся к космопорту. Внутри терминала было пусто и довольно прохладно, что особенно чувствовалось после... стоявшей снаружи жары. За то небольшое время, что им понадобилось, чтобы дойти от челнока до здания космопорта, все буквально взмокли под палящими лучами местного светила. «Четыре гостевых, пожалуйста!» Кирилл сунул четыре пластинки по тысяче виксов в окошечко небольшой стойки, за пластиковым стеклом которой скучала молоденькая торклинка в форменной рубашке. таможенной службы федеративных космолиний. Та, сгребла пластинки и кивнула в сторону стоявшего сбоку от стойки столбика биометрика. Подходите по одному. Пройдя всю процедуру буквально за 5 минут, они получили временные паспорта и вскоре расположились на скамейке, прилетевшей под одним из навесов, расположенных вдоль длинного перона. рядом с которым пролегла широкая блестящая рельса, похожая на застывший поток металла, текущий к видневшемуся вдали городу. «Кстати, заметил, как эта торка на океан посмотрела?» Тихим голосом спросил Ламар, косясь в сторону девочек, которые уселись на противоположном конце длинной скамейки и что-то активно обсуждали, поедая купленный в порту десерт, похожий по виду, — На земное мороженое. — Не думаю, что это как-то связано с событиями на ее родине. Мековцы скорее должны держать это в тайне. — Ага. То-то, по словам Рика, об охоте за ларцами уже все на ближайших системах в курсе. — Ну, эту охоту они могут объяснить попыткой поимки какого-нибудь контрабандиста или преступника. — А вот о том, что они ищут именно эту девочку... Думаю, знают не многие, иначе даже среди вольных нашлось бы немало желающих подзаработать на этой малышке. Тоже верно, согласился Намар. И всё же, зачем ты взял девочек с собой? Допуст да немного развеются, особенно твоя, а то уже несколько месяцев из корабля нос не высовывает. К тому же, здесь неплохие пляжи, да и федеральная власть достаточно крепкая, Так что ни наёмников, ни немецских прихвостней можно не опасаться, сюда они точно не сунутся. А её сопровождающий не возражал. Не особо, пожал плечами Кирилл. Но у меня вообще создалось такое впечатление, что он рад берёложить, отвечать за неё на других. Странный тип. Арсений напёр ушами на Мар. Все дни сидит в своей каюте и почти не выходит. Да и свою подопечную лишь разок навестил, когда проверял, как она устроилась. Чужая душа потёмки, к тому же, кто знает, какие у них на планете порядки. Согласен, кивнул Энгмарец. Значит, отвезём девушек в гостиницу, а потом займёмся нашими делами. Да, пока мы были на борту, Гера соединилась с местной информационной сетью и подобрала нам небольшую гостиницу прямо у моря, так что Пронзительный гудок заставил его прерваться и бросить взгляд на замерцавшую полоску электронного табло, по которой побежали строчки, предупреждающие о прибытии электрограва, а вскоре появился и он сам. Небольшой полупрозрачный вагончик замер напротив перрона, приятливо распахнув свои двери. Внутри сидело несколько пассажиров, которые практически не обратили внимания на вошедших. Разместившись на свободных местах, ехали почти молча. Видишь Эйра с Кианой тихонько переговариваясь друг с другом, обсуждая мелькавший за окном пейзаж. Намар вновь задремал и лишь изредка шевелил ушами, словно к чему-то прислушиваясь. Киру краем глаза наблюдал за шушукающимися девочками, которые буквально за несколько дней стали закадычными подругами, и улыбался. Перед внутренним взором вновь пронеслись воспоминания об Академии, полузабытые лица друзей и подруг, доставляя в душе легкий налет какой-то детской радости, смешанной со щемящей грустью потери. Кир мотнул головой и, вздохнув, посмотрел окно вагончика, за которым уже проносился прибрежный пейзаж, свинившие серые невзрачные коробки городских зданий. Эйра буквально прилипла к стеклу, уткнувшись в него носом и широко раскрытыми глазами смотрела на мелькающее за деревьями море. Так, девочки, Кир достал из внутреннего кармана треугольники эйперов и протянул их подружкам. Мы с Намаром займемся своими делами, а вас оставим в гостинице. Купайте, загорайте, но если что не предвидено, сразу выходите на связь. Слушаюсь, капитан, отцелитовала ему Эра, вскинув раскрытую ладонь к виску и прикрепляя треугольник к себе на причё. После чего тут же по леба подецола. А по магазинам пройтись будет можно? Можно, кивнул Кирилл, вздохнув и подумал, что, видимо, в любой части галактики ню женщин любых возрастов поход по магазинам это практически святое. Там рядом небольшой поселок. Можете по нему гулять, но чтобы больше никуда. — Ага, — кивнула в ответ девочка. — Не маленький уже. — Надеюсь, — усмехнулся Акир. Девочка улыбнулась в ответ и на краткое мгдовение стало похоже на довольную кошку, узнавшую, где хранится хозяйская сметана. Кирилл почувствовал холодок нехорошего предчувствия. Все-таки дочь Намара... Была порой довольно непредсказуемым ребёнком. Однако, взглянув на её полные немого восхищения глаза, смотревшие на раскинувшийся загоном вагончик у моря, он решительно оттолกล головой от гнёе дурные мысли. И всё же, когда они уже выходили на небольшую платформу, расположившуюся на краю утопающего в зелени городка, он словно не взначай коснулся рукой головы девочки. оставив в её густых волосах маленькую чешуйку датчика слежения